уронили мишку на пол когда-то мишка классным парнем был он на гитаре здорово играл но став крутым друзей товарищей забыл и этим сам себя он крупно обокрал однажды к мишке в дом пришла беда вошли крутые стриженые лбы Не мог позвать друзей-товарищей тогда, но одному пришлось принять удар судьбы. Уронили мишку на пол, зацепили пару жил, чтобы он лишнего не хапал. Кучеряво так не жил, он зубами пол царапал, кляп ему мешал дышать. Уронили мишку на пол и оставили лежать. А он лежал и детство вспоминал. Далянов вспомнил Гейнича с Сашком. От горьких мыслей и от боли он стонал, и от досады подкатился к горлу ком. А до ребят дошла та злая весть. Они курили напролёт всю ночь. Но дружба старая, на то она и есть, чтоб все обиды позабыв в беге помочь. Сжимала жизнь над Мишкою кольцо, Уже душа стремилась в облака. Когда увидел он вдруг Генныча лицо И руки крепкие Толяна и Сашка, Разлив коньяк по рюмкам не спеша, Сказал Толян «За дружбу первый тост!» И успокаивалась Толяна, Мишки на душа, и горько плакал он, не сдерживая слёз.